Сейчас, с непонятно откуда взявшейся ловкостью профессионала, которая так не походила на его же неуклюжее движение на тренировках, он за 10 секунд навел орудие на цель и выпалил. Не отрывая взгляда от прицела и продолжая удерживать в перекрестии случайно подвернувшийся от зума, он заорал на остальных членов расчета. «Подавайте, сукины дети, мне что вас, до вечера ждать?» Подбежавший к орудию Мулас хотел было заменить его на месте наводчика, на кого-нибудь другого, но машинально проследив за падением снаряда, увидел, как у борта, не обстреливаемый никем от зумы, вздыбился одинокий столб воды. После того, как следующая пара выстрелов тоже легла очень прилично, Мулас ограничился ободряющим похлопыванием по плечу и приказом перенести огонь на головной. Однако, к его удивлению, всегда молчавший Зыкин по долгу у вас. Причем от прицела он так и не отвернулся и говорил с лейтенантом, не глядя на него. «Товарищ лейтенант, там от всплеска черт ногу не сломит, а второго я через пару выстрелов достану». «Как ты его достанешь?» – в целя небесного. Начал закипать имеющий короткий фитиль Молос. «Для нормальной пристрелки надо не менее трех орудий в залпе. Сам ты дистанцию не уточнишь. Если говорят тебе по-головному, бей по...» Очередной выстрел прервал речь лейтенанта, и через примерно 20 секунд на борту от зума расцвел цветок взрыва. «Как? Как? Охотник я, и отец мой был охотник, и дед», – отозвался по звериному оскалившийся матрос, по-прежнему несмотря ни на что, кроме цели. «Тут, конечно, не дробовик и не бердан, но прочувствовать тоже можно. Не волнуйтесь, ваш товарищ лейтенант, теперь от меня он никуда не денется».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 С этими словами бывший охотник, а теперь законный наводчик верхнего среднего 6 орудия крейсера «Россия» выпустил в сторону Адзумы, название которое он даже не знал, ибо в опознании силуэтов тоже был не очень, очередной снаряд. До окончания боя орудие под управлением Зыкина показало самый большой процент попаданий из всех русских 6 пушек. В Адзуму на этом этапе боя попало 6 6 снарядов. К этому моменту бесперспективность стрельбы его корабля по Айдзуму стала очевидна и для командира следующего третьем русской колонии Сунгари. Вспомнив, что Руднев сам сказал ему, что в бою надлежит проявлять разумную инициативу, Микуха Маклай приказал перенести огонь на следующий в японской колонии третьем Ивате. Стрелявший до этого по России в полигонных условиях Ивате недолго оставался в положении непораженного корабля. И теперь в японской колонии похвастаться отсутствием попадания могла только Такива. Она, казалось, оправдывала свое название – Вечный или Незыблемый. За все время боя носовая башня корейца добилась двух попаданий в Эдзуму. Первая – с большой дистанцией в грот мачту, при неразрывавшемся бронебойном снаряде, осталась незамеченным для русских. Но японцам от этого было не легче. Пробитая насквозь мачта вот-вот готова была рухнуть. Во втором на корейце тоже были не уверены. Снаряд прошел поперек всего японского корабля и взорвался уже в угольной яме противоположного борта. После переноса огня на Якума последний получил довольно безобидное попадание. Метровая пробоина высоко над ватерлинией никак не повлияла на мореходность и боевое качество крейсера. Но японцам не могло вести бесконечно. На каждом японском крейсере бронированные казематы 6-дюймовых орудий и пара башен главного калибра занимали примерно 10% от площади бортовой проекции. И при этом броня эта вполне пробивалась 10-дюймовыми снарядами с дистанции боя. Рано или поздно хоть один из них обязан был попасть в уязвимое место, просто по потеря вероятности. Хотя в общем японскому флоту, даже получившему ожидаемое попадание, скорее всё же повезло. Попади в первый час боя снаряд с в башню какого-то корабля британской постройки, Изума, Ивата или Такива, Тут бы взорвался весь. На каждом из них в самой башне хранилось несколько десятков снарядов, что позволяло повысить скорострельность в первый, самый важный период боя. К счастью для японцев, кореец вёл огонь по построенному консервативными немцами Якуму. Проектировщики верхи Вулкан Штеттене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 Сдетонировали только два снаряда и заряда к ним. Получи такой удар любой из крейсеров британской постройки, одновременный взрыв до 50 снарядов гарантированно разрушал не только башню, но и наносил серьезный урон всей конечности корабля. Весьма вероятен был и взрыв по грибу боезапаса. Впрочем, для находившейся в башне и двух поднятых в элеваторах снарядов с пороховыми картузами хватило с избытком. Из амбразуры Руди выплеснулись длинные метров по 30 полотнища огня. Сорванная крыша башни плюхнулась в воду за кормой, а сам крейсер, казалось, силой взрыва, был вдавлен в воду примерно на фут. Одномоментно к перистым облакам, в отличие от остальных японских кораблей, линии которых наносили название гор или провинции на территории Японии, Якума означает именно перистые облака, хотя такие поэтические имена обычно давались и эсминцам. Перенеслось 35 членов команды. От сотрясения на несколько минут заклинила ролевую машину и Якому медленно стал вываливаться из строя вправо, невольно уходя от основного места сражения. Громогласная ура прокатилась сначала по палубам русских крейсеров, а потом, подобно цунами, затопила и их трюмы, куда весть о взрыве японского крейсера попала через переговорные трубы. На наиболее пострадавшем от огня японцы в Рюрике радостно орали все, кто еще мог хоть что-то произнести вслух. Вообще, старейший из принимавших сейчас участие в бою крейсер выглядел страшно. Даже несмотря на все усилия по установке дополнительных противоосколочных переборок, на батарейной палубе большинство орудий правого стрелявшего борта было приведено в негодность. Из 68 дюймовок в начале боя устроивших... Якума, дождь металла и пероксилина могли вести огонь только кормовая на верхней палубе и носовая казематная. Еще был шанс до конца боя починить носовую, сейчас комендоры под градом осколков пытались зубилом выбить заклинивший накатник осколок. В пробоины медленно, наверное, поступала вода, и Рюрик уже заваливался на правый борт на 2 градуса. На батарейной и верхней палубе в повалку лежали тела убитых, а лазарет и перевязочная в бане были переполнены ранеными. Лежащие в бане слышали, как за переборкой шуршит высыпающийся через пробоины за борт уголь. Именно этот высыпающийся уголь и стал причиной очередной маленькой трагедии, которыми был полон бой. Если бы угольная яма была полная, то попавший в борт с бронебойный 8-дюймовый снаряд... После боя в Чимульпо в боекомплекты крейсеров со складов вернули старые бронебойные снаряды британского образца. К счастью для русских их было очень мало. Взорвался бы в завалах угля. Но, вы пробив борт, он беспрепятственно дошел до скоса бронепалубы и взорвался, частично пробив его. Из находившихся в перевязочной погибло более половины, включая доктора. Оставшиеся в живых перевязывали друг друга как могли. И чем приходилось. Впоследствии... Именно этот случай лёг в основу обязательного обучения всех солдат и матросов русской армии и флота основам оказания первой помощи. Спустя несколько минут после возвращения Якума в строй, что было встречено громовым бандзай на всех японских кораблях, Юрик получил снаряд, чуть было не решившая его судьбу. Казалось, что противостояние этих двух кораблей вышло за рамки обычной перестрелки крейсеров воюющих сторон и перешло уже в область чего-то личного. Не успев даже занять свое место в строю, Якумов садил в й снаряд в рубку Рюрика. От полученного уничтожения командования корабля спасла только зауженная амбразура и снятый грибок козырек, который исправно отражал осколки в рубке русских кораблей всю войну. Но даже улучшенная конструкция рубки не смогла спасти всех. Убиты были рулевой квартирмейстер Приходько и один из сигнальщиков, старший штурманский офицер Салуха, получивший осколок в живот. И был, несмотря на отчаянные попытки остаться в рубке, отправлен на заряд. Мичман Иванов с пробитой рукой в трех местах остался в рубке. Командир крейсера Трусов был ранен двумя осколками в лицо. Один распорол ему правую щеку, а второй раскрошил предварительно бинокль, выбил капитана первого ранга передние зубы. Оставшийся после перевязки в рубке Трусов теперь изъяснялся настолько невнятно, что ему приходилось свои приказы дублировать жестами. Едва на Рюрике справились с поражением рубки, как с того же Якума прилетел роковой снаряд. Даже лишившись кормовой башни и потеряв от огня Рюрика три из 6 шестидюймового клевого борта, японский крейсер все же смог отправить в нокдаун своего оппонента. Восьмидюймовый снаряд из носовой башни, которая тоже перешла на стрельбу бронебойными, проник в румпельное отделение Рюрика. Там он взорвался не только, размолотив рулевую машину, но и погнув тяги привода пера руля. Заклинив руль в положении 30 градусов вправо на борт. Рюрик резко рыснул вправо, вывалившись из линии в сторону противника. В рубке варяга, руднев не отрывавший взгляд от Эдзума, как раз воскликнул есть по поводу очередного взрыва в носовой конечности японского флагмана, который уже сбавил ход до 16 узлов. Его радостный возглас почти совпал с выкриком с схлипыванием Вандакурова. Рюрик! Сигнальник квартирмейстер с левого крыла мостика наблюдал за следующими за заварягом русскими кораблями. Мгновенно высыпавшие на мостик из рубки офицеров успели заметить, как Юрик вываливается из строя и закладывает явно неуправляемую циркуляцию в сторону противника. Прозоруднева опять старику не повезло, наверное и у кораблей есть карма. Осталось без внимания товарищей офицеров. С варяга было хорошо видно, как Юрик пытается управляться машинами, медленно возвращается на первоначальный курс, Увы, заклиненным в положении права на борт румпелем, Рюрик не смог следовать прямо со скоростью более шести узлов. Видя бедственное положение русского корабля, к нему как стая гиен к раненому льву стремились японские бронепалубные крейсера. Они в количестве шести штук до сих пор держались по удар. Камимура хотел было приказать командующему ими Тога-младшему поднять флаг на, на ниве атаковать хвост русской колонны. Но к тому моменту Идзума уже не мог нормально отдавать приказы. Поднять сигнал на флагмачте было невозможно, а растянутые на ограждении мостика флаги были не видны с расстояния 6 миль. Впрочем, провисели они там весьма недолго и были сметены очередным снарядом с богатыря. Именно там, позади японской боевой линии, с небольшим отставанием и болтались японские бронепалубники, дисциплинированно выполняя ранее отданный Камимуре же приказ. Они ждали момента, когда их могут заняться добиванием вышедших из строя русских крейсеров. И, наконец-то, дождались. Выпавший из строя рюрик, который сейчас неуклюже виляя, в ромбельное отделение ныряющие к перебитым тягам матросы отчаянно пытались поставить перороля прямо, отчего крейсер рыскал то вправо, то влево, пытался следовать за эскадрой. Показался тога идеальной добычей. опережая медлительного флагмана, к нему ринулись более современные и быстроходные Такасага и «Осина». Эти более новые корабли обычно сопровождали отряд броненосцев Туга, но их командиры посматривали на своих коллег из 4 боевого отряда немного свысока. Вот и сейчас их командиры, пользуясь преимуществом скорости, хотели утереть нос более медлительным коллегам и первыми нанести удар по охранившему русскому. Повернувшись к командиру корабля, Руднев приказал поднять сигнал богатырю к повороту, Рюрика надо выручать. Ворочайте влево на 16 румбов и за нашей линией полным ходом идем давить бронепалубников. Подобно двум ангелам мести, русские шеститысячники лихо развернулись через левое плечо и дружно дымя из каждой секунды увеличивая ход, понеслись на контркурсах навстречу своему броненосному отряду. На траверсе России они уже летели со скоростью около 22 узлов. Все матросы и офицеры на броненосных крейсерах, которые могли их видеть, откровенно любовались приносившимися в мире большими и красивыми кораблями. Белоснежный бурун у носа, пышный султан черного дыма, дыма из высоких труб вселяли уверенность, что вышедший из строя Рюрик не будет брошен, и помощь, как в сказке, придет вовремя. Над палубами русских крейсеров вновь понеслось, примолвшее было при виде раненого Рюрика «Ура!». Заметив, резко изменивший курс варяга и богатыря, Небогатов заволновался и начал внимательно изучать горизонт впереди по курсу. Однако командир крейсера Андреев, поняв тревогу адмирала, доложил, что Рюрик вывалился из строя и начал отставать, и Руднев, вероятно, пошел ему на помощь. Разобрав сигналы сваряга о продолжении боя, адмирал успокоился. На носу Рюрика под руководством Мичмана Платова после 10 минут махания кувалдой под стальным осколочным дождиком, Стоившего жизни одному из матросов расчета, удалось наконец ввести в строй 8-дюймовое орудие, выговорив заклинивший накатник осколок. Не получая из рубки никаких данных о дистанции до противника, там были заняты подбором оборота машин, обеспечивавшим крейсеру максимальную скорость по прямой, Платов вспомнил выражение кого-то из адмиралов старых времен: «Стреляйте, стреляйте до последнего снаряда, и может именно последний снаряд принесет вам победу». Пользуясь тем, что Рюрик отстал от японской линии и корабли противника почти створились, Платов повёл огонь цели по носовой конечности Якума на максимальном угле возвышения орудия. Не имея возможности определить дистанцию до цели, Платов надеялся, что в случае перелёта у снаряда будет шанс попасть по какому-либо из следующих перед Якума крейсеров. До переноса огня на приближающиеся бронепалобные крейсера противника носовое орудие успело выпустить 17 снарядов. Также по уходящим японским броненосным крейсерам били из левого носевого казематного орудия, открывшего огонь впервые с начала боя. Невероятно, но факт. Именно в этот период боя Такива получила попадание в крышу кормового каземата левого борта 8 снарядом. С какого именно из русских крейсеров тут прилетел, точно сказать невозможно. Ибо официально по Такиве в этот момент вообще никто не стрелял. И это делает Рюрика первым кандидатом на авторство удачного снаряда. Однако случайность попадания не сделала его последствия менее тяжелыми. Еще в начале боя японцы выложили в каземат каждому 67 орудию по 50 снарядов. На вопрос оторопевшего британского наблюдателя Пекингхема, который весь бой провел в рубке Идзума, зачем это делается, последовали пространные рассуждения о том, что уменьшение количества снарядов в погребах уменьшает вероятность подрыва крейсера в случае попадания торпеды или подрыва на мини. На самом деле физическое состояние японских подносчиков снарядов и неудачная конструкция снарядных элеваторов не оставляли шансов на поддержание нормальной скорострельности орудий без этой вынужденной меры. Но объяснять это занудному англичанину. К моменту, когда русский снаряд взорвался, частично проломив 25 миллиметровую крышку каземата, у верхнего кормового орудия осталось еще 8 нерастрелянных сначала начала боя снарядов. Их детонация разрушила крышку нижнего каземата, комендоры которого тоже не успели выпустить 11 из заранее припасённых выстрелов. Кроме этого, вылетевший от взрыва бронированная стенка каземата снесло стоящее на верхней палубе третье шестидюймового орудия. Наружная шестидюймовая броневая стенка каземата полностью выпала в море, обнажив внутренности крейсера. Такива одним махом лишилась почти половины артиллерии среднего калибра левого борта. На еще минуту назад в совершенно неповрежденном крейсере весело разгорался пожар. А на самом Рюрике сейчас пора было думать, как бороться с новой напастью. Со стороны правого изувеченного борта приближались японские бронепалубные крейсера. Первым по Рюрику открыл огонь Такасага, единственный из японских бронепалубников, имевший на борту пару восьмидюймовых орудий. Впрочем, иметь на борту и попадать при стрельбе две совершенно разные вещи. Для броненосных крейсеров водоизмещением порядка 10-12 тысяч тонн и русских шеститысячников лёгкое волнение моря к вечеру посвежело и волны разгулялись до примерно двух баллов. Не представляло проблем. Но для более мелких японских крейсеров такая волна мешала вести точный огонь с большой дистанции. Впрочем, видя, что с рюриками отвечает всего одно 8-дюймовое и 3 6 орудия, капитан первого ранга Исибаси смело пошёл на сближение. Приблизившись на 25 кабельтов, он повернул противнику бортом, чтобы ввести в дело пятерку своих бортовых 120-мм, а также 6-дюймовки и 120-мм орудия следующего в келеватере Иосина. Четверка более медленных японских крейсеров под командованием Нанивы отстала примерно на 3 мили. Русские варяг и богатырь, идущие на помощь своему раненому товарищу, должны были сделать крюк, чтобы обойти свою и чужую боевые линии. Соваться между линиями было равносильно самоубийству. В руки кирюрика Трусов пытался что-то объяснить стоявшему у рукояток машинного телеграфа старшему офицеру Холодовскому. Наконец, отчаявшись быть понятым, командир просто отодвинул подчиненного от единственного оставшегося средства управления крейсера. Трусов дал левой машине крейсера полный ход и уменьшил до малого обороты правой. При заклиненном в положении вправо на борту руле это действие мгновенно на пяточке развернуло крейсер вправо, подобно хромому атакующему носорогу. Рюрик развернулся к подходящим японской мелочи левым не стрелявшим и неповрежденным бортом. Закончив поворот трусов, перевел рукоять машинного телеграфа на малый и средний вперед для левой и правой машин соответственно, что обеспечивало, обеспечивало более-менее прямолинейное движение крейсера. После этого он, оскалившись от чего-то снова открывалась рана на щеке, махнул рукой старшему артиллеристу корабля. То, что на этот раз командир, махнув рукой в сторону противника, промычал, работайте головного разобрали все. На беду и Сибасе командир Якума не имел никакой возможности оповестить другие корабли о резко возросшей гневые мощности старого русского крейсера. Первые залпы левого борта Рюрика не вызвали у японцев никаких обосеней. Первые три шесть-дюймовых снаряда легли перелетом, вторая третья тройка недолет. Единственный дальномер из труда был разбит еще в середине боя, а микрометры не давали нужной точности, поэтому дистанция уточнялась при стрельке и полузалпами. Кроме этого, надо было внести поправки на крен самого крейсера. Следующие три тройки снарядов легли вполне прилично, окончательно уверив японцев, что больше орудий, способных вести огонь на рюрики, нет. Тем больше неожиданностью стал для Исибаси зал 5,8 дюймовок комендоры которых сдерживались до момента определения точной дистанции. После дружного залпа все орудия левого борта перешли на бег до огня и до момента отворота Такасага получил 8-дюймовый снаряд в нос и пару 6-дюймовых придачу. Ещё один 8-дюймовый снаряд настиг уже уходящего от слишком опасно отгрызающейся добычи японца. Проектирование боевого корабля – это всегда путь компромиссов, и если приходится иметь дело с заведомо уменьшенным водоизмещением при завышенных требованиях, Если заказчику непременно хочется всунуть в четыре с небольшим тысячи тонн водоизмещения пара 8-дюймовок и 10-120-мм, гениальные инженеры на Эльсквикской верфи в Англии это сделают. Обеспечить они и скорость 22 узла, пусть на форсированной тяге и ненадолго, но обеспечат. И запас угля для дальности плавания в 5000 миль втиснут. Но но чем-то все же придется для этого пожертвовать.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 Этому способствовало и то, что они были повреждены вторым попавшим снарядом, который прошел крейсер на вылет и взорвался снаружи, у противоположного борта. Пока Сибаси, отойдя от Рюрика на безопасное расстояние, не уменьшил ход до 10 узлов, его крейсер успел сесть носом почти по клюзы. Об участии в добивании русского неожиданно кусачего подранка речь уже не шла. Получив на отходе еще пару снарядов с Рюрика, так Осага на 8 узлах заторопился к берегу.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 Туга, трезво оценив соотношение сил, предпочел отойти. Руднев, отрядив богатыря проводить трюрик, на котором наконец-то поставили руль прямо и теперь могли идти на 14 узлах, на полном ходу рванулся к уходящему к берегу Такасага. Туга разгадал нехитрый маневр Варяга, но помешать ему уже ничем не мог. Он изначально отвернул от трюрика и Варяга и теперь двигался немного не в ту сторону. Да и сам Токасага, направившись к ближнему берегу, выбрал неудачный курс. Нет, японский отряд идти на сближение с варягом в одиночку было глупой формой самоубийства. Тоже пошел в сторону уходящего к берегу под подраненного японца на полном ходу. Но варяг имел в форум минимум 4 узла и уже был на милю ближе к цели.